Глава 37. Кира. «Это как?» Мия хлопает своими густыми ресницами. Мычу, понимая, как дико звучат мои слова. Драконы очень похожи друг на друга. Хоть в одном проглядывают больше европейские черты, а второй прям чистокровный араб. Саид голубоглазый, Али темноглазый. Но они оба смуглые, темноволосые. Хм, возможно, генетика драконов отличается от нашей. «Мне не пришлось её изучить как следует». «Маркеры». бормочу, затем немного отстраняясь от микроскопа». «Разные. Это странно, учитывая внешнее сходство». «Они не похожи на самом деле?» — говорит Мия. «У меня тоже порой было ощущение, что у них разные родители». «Но как такое возможно?» «Может, Кадир подменил одного?» «Но дракон один», — хмыкаю. «Или еще есть». Сколько их на самом деле? Трое. А других никто не знает. Ладно. Достаю остатки крови Кадира, аккуратно извлекаю биоматериал. Нужно сосредоточиться на его слабых сторонах. И тут в голове загорается лампочка. Словно моя память все это время искала и наконец нашла нужное воспоминание. «Мия!» – выкрикиваю. «Я поняла!» «Что?» – таращится лиса. «Не знаю уж, поможет ли это в борьбе с Кадиром, но у меня есть гипотеза». «Ничего не поняла». Вскакиваю со стула, хватая лесу за руку. Только ученый может понять части озарения. Когда ты зашел в тупик и внезапно, словно дар свыше, ты осознаешь и начинаешь строить новую теорию по кирпичикам. Знания укладываются в идеальную конструкцию, которую потом ты пытаешься обосновать. Именно тайна братьев-драконов сейчас не дает мне покоя. Пока я не решу эту задачку, не смогу двигаться дальше. И клянусь, мое чутье говорит, что эта разгадка станет ключом к пониманию, как победить дракона. Пошли! Хватаю ничего не понимающую лисичку за руку и тащу наверх. Котики, дракоши и мишки сидят в гостиной у камина и хлещут пиво. «Привет!» Ко мне разворачивается длинноволосый берсерк, подмигивает а я думал идти и здороваться. «Она у нас книжный червь», — улыбается Тим. «А вы все пиво хлещете», — укором качает головой леса, пока девушки ищут решение проблемы. «Мы тоже его ищем, крошка», — скалится Саид. «И что, придумали?» — выгибает бровь Мия. «Так, если ты вышла, значит, что-то придумала». Боря возвращает диалог в конструктивное русло. «У меня вопрос к братьям». Делаю шаг вперед. «Вы же близнецы?» «Ну, двойняшки, или как там правильно?» Хмыкает Али. «Вы в курсе, что у вас разный геном?» Вываливаю сразу всю правду. Повисает тишина. «Все дружно смотрят на меня, а я чувствую жгучую потребность рассказать». «Нет», – тихо произносит Али. «Этого мы не знали. Это невозможно, мы братья. Мать у нас одна». Я только что час ломала голову, как так может быть, но тест не обманешь. «Да не томи уже», – выпаливает лисичка. «Когда я гостила в Эмиратах у Кадира, мне на глаза попался его большой террариум, и там жили ящерицы, виды которых я не знала. Дракон рассказал мне, что это Драко Мутабилис». «Изменчивый дракон?» – спрашивает Дэн. «Да, они интересны тем, что способны изменять собственный генотип» в зависимости от природных условий. Это весьма примитивные существа, но в них заключена суть силы дракона. И снова тишина. Луна, почему я чувствую себя такой воодушевленной? Изменчивый геном. Вот почему тест показывает несоответствие маркеров. Кадир зачал вас обоих в разной фазе цикла, то есть... То есть он насиловал нашу мать, будучи драконом? И человеком? Рычит Саид. А меня словно ледяной водой окатывают. Начинаю дрожать. Боги! Все воодушевление падает в пятки вместе с сердцем. Бульку и не в силах ответить. Я просто. Саид резко встает. Направляется ко мне. Боря вскакивает, перекрывая дракону путь. Мия тоже встает между нами. Остальные напрягаются, что я наделала. Отойди, рычит Саид. Нет. Не менее агрессивно отвечает мой барс. «Ты ее не тронешь». «Я и не собирался трогать Киру», — цедит дракон. «Сядь!» — гаркает Мия. «Блондиночка так старается!» «Это Кадир создал вас!» «Он делал ужасное с вами!» «Лисичка!» — выдыхаю. «И он виновен во всех смертях!» «А Кира лишь ищет способ его убить!» «Повторяю, я не собирался вредить волчице!» Кира. Что? Блею. Правильно я понял, что тебе нужно сейчас доказать эту теорию. Сердце пропускает удар. Он понял. Я всего лишь... Смуглая кожа мужчины начинает покрываться плотной золотой чешуей. Хотел дать тебе ее. Ты же просила чешую. Боги, ты совсем что ли? Мия бросается на Саида с кулаками, но тот жестко хватает ее и целует. Э-э Мы деликатно отворачиваемся, когда рыжая лисичка издает протяжный стон. «У нас есть еще комната». В дверном проеме появляется Маша. «Нет», – рычит Мия, отпихивает дракона и убегает на улицу. А вот Саид выглядит весьма довольным. «Я беру его чешую. Она горячая и очень плотная, не похожа на кожу, приятная на ощупь». «Этого хватит?» – спрашивает. «Да». Киваю. «Спасибо. Идите за Мией. она может на эмоциях сделать глупость». За приоткрытой входной дверью раздается звук мотора мотоцикла. Али встает. «Ладно, мы поедем. Нужно присмотреть за ней, а то натворит дел». Хмыкает он. «Удачи». Мужчины пожимают руки. «Кира». Саид заглядывает мне в глаза. «Найди способ его уничтожить. Мы сделали, что могли». В битве с отцом помочь вряд ли сможем, но попытаемся. Зови, когда придет время. Хорошо, а вы?» – облизываю губы. «Докажите ей, что она может вам верить». «Мии вы нужны очень, хоть и не признается. Драконы кивают и уходят. Глядя им вслед, я обдумываю следующий ход. Каждый из присутствующих мне дорог. Хочу защитить их всех, даже если мне придется пожертвовать. Сметанка. Мурчат котики, обнимают меня. Пойдем в спальню, милая. Это как-то неэтично. Смущаюсь. Нам нужно ехать. До завтра дом в вашем распоряжении. Подмигивает Дэн. Точно? Да. И спустя час мы с истинными остаемся одни в огромном доме.